23 марта. Пятница. Ночь прошла спокойно. Обогреватель работал исправно. В железные ворота с обоих сторон никто не стучал. Охромевшая машина тихо стояла внизу. Охреневшие от заключения и переезда кошки пришли в себя. Сожрали банку консервов и даже забрались помурчать между спальниками. Немного душновато, но тепло и даже не тесно. Размеры караулки определялись когда-то стоявшими здесь весами. а под грузовик. Тут целую квартирку можно было сделать, но не сделали. Комната 3х5 с окном на уличную сторону. дальняя от окна стенка отгораживает узкую кладовку со всяким хламом типа дворницкого. Из той же выгородки дверь наружу, на скрипучую дощатую лестницу вниз, в комнатку, где раньше висовщик сидел, а теперь вроде проходной что-то. Вот только туалет не предусмотрели, видимо, он в основном здание сервиса. Но ночью туда идти... Нет уж, спасибо. Пришлось дружным строем идти в туалет по-чукотски. Один льет, второй струю обрубает, третий оленей отгоняет. с неимением чукотских морозов обошлись попарно. Мальчики налево, девочки направо. олени обнаружено не было, но ну и не очень-то хотелось. А вот мороз нам бы очень не помешал. Но не было мороза. Так, минус ноль. Трава под ногами хрустит, а земля разъезжается. значит и беспокойников не проморозит. Тем более в здании. Подперли мы верхнюю дверь, которая на лестницу, старым конторским столом с потрескавшимися от сырости ножками. И спали за себя, и за того парня, и на пару дней вперед. Если бы не было нужен в туалет, то и больше проспали бы. Но пришлось подниматься всем и вновь дружным строем по утреннему промозглому туману, хотя на вид и не лишенному доли романтики утро туманное, и как там оно далее по тексту. Ну что, пойдем осмотрим отбитое у монстра богатство? Типа это теперь наше все? Ну если придут прежние владельцы, договоримся как-нибудь. Уж на бесплатный ремонт мы точно заработали. Если вообще придут, что-то не кажется мне, что это вероятно. Посмотрим. Снарядились опять на войну, проверили связь. Начнем с крыши. Маша там и остается, следит за двором. Остальные как вчера. Я с топором, Иринка с дробовиком, а Дима прикрывает. На всякий случай поставь на автомат. Вдруг еще собака-зомбака. «Патроны проверить не забудьте», — ехидно посоветовала Маша. «Не забыли. Я еще с вечера натолкал в сойгу патронов из такой дорогой пачки. Эти выглядели попроще, чем трофейные. Черный пластик с рифлением вдоль царапины на закрутке. Но вроде капсули ровно стоят, закручены достаточно аккуратно, да и не белку в глаз нам бить. «А ты патрон добавила, кстати? Стреляла же вчера». «Нет». А я добавил ехидным голосом дедушки-садовода, из-за анекдота откомментировал я. Закончим зачистку местности, будем оружие чистить. Сам не умею, но вас научу. Распределились по местам, приоткрыли ворота, вошли. Во дворе три машины. Старый белый поджерик с угловатыми формами, который потом корейцы еще делали, когда японцы поновее модель пустили. Морда на бекрень, но сам вроде целый. Белый фолькс-пассад, тоже не новый, со снятым крылом и драный вдоль дверью. И что-то красивое, зализанное, то ли ягуар, то ли еще что-то экзотическое. Но в таком состоянии, как будто зализывал его Годзилла и периодически покусывал. И не так, чтобы слегка. Но такого, чтобы прихватизировать и кататься, не было ничего подходящего. Также во дворе имелось несколько добротных мусорных контейнеров со всяким хламом, десяток старых покрышек, А в общем, никаких неожиданностей. Даже следов крови не видно. Зомбака слезала, что ли? А вот собачий череп раскусила и бы плюнула Жрать не стала. Не понравился или нами заинтересовалась? Теперь не узнаешь, а вообще вопрос важный. Как зомби относятся к дважды покойникам? Вчерашний Машкин мирно лежал возле шиномонтажки. Нога его застряла в скрученном кольцами шланге компрессора. Свежих погрызов вроде не видно. Только прижизненный, судя по пропитавшей штанину крови, укус в ногу. Может, потому у него и нога плохо двигалась, или этот совсем тупой поднять ногу не догадался? А зомбака тупой не выглядела. Похоже, зомби не только сильнеют, но и умнеют при метаморфозе. К счастью, далеко не до уровня живой собаки, иначе было бы совсем кисло. Но и крокодил не такой дурной, как кажется, особенно если прыгает на 10 метров и способен одним укусом раздавить собачий череп. Крайние слева ворота основного бокса были закрыты, но ничем снаружи не подперты. Я попытался вспомнить, где внутри включается свет, не смог. Была мне нужда запоминать расположение электроприборов. Я ж проезжал машину делать. Если бы связь тянул, обратил бы внимание». Но у них и без меня все работало. Вроде был щиток на опоре, как раз возле этих ворот. А может, это не щиток, а еще какой-то шкафчик. Мало ли, в сервисе разных шкафов. Хоть на улице и не солнечно, контраст с закрытым боксом достаточно резкий. Первое время ничего там видеть не будем. А как раз первое время самое страшное. Значит, первым идет топор. Зомби любят хватать то, что ближе. Обычный зомби — да. Попробовал ближайшую воротину. Не заперто. «Дима, стоишь в десяти метрах за створом, вон у того Фолькса, пока мы на фоне ворот не вздумай стрелять. Иринка позади меня и вместе с Воротиной отходим, заглядываем из-за нее, чтобы если что спрятаться. Маш, там вокруг никого не видно?» «Никого, только на дороге внизу машины ездят». «Ладно, им не до нас, пошли». Оттаскиваю Воротину до упора, внутри пусто, подъемник стоит». Его-то нам и надо. Верстак с какими-то деталями, инструмент на стене. За внутренним окном просматриваются станки. На противоположной стене есть окна, так что внутренность гаража все же освещена. Утыкаю в землю, приделанный к воротине упор. Вторую половинку также. Внутри становится светлее. Никого не видно. На втором подъемнике висит жигуль-копейка. Снятая полуось откатилась в угол. Видимо, кто-то ставил и уронил. Надо же. Кто-то на этом ветеране автопрома не только ездит, но и чинит в сервисах. Электрощиток действительно обнаружился на опоре. Включаю все пакетники, да будет свет. Один из пакетников тут же выбивает. Где-то закорочено. Ладно, потом поглядим, если надо будет. Главное, в гараже теперь светло, и в темных углах никто не торчит. Ни крови, ни трупов не видно. Скорее всего, все убежали, только одного погрыз обратившийся Бобик. Но мы еще не проверили остальные гаражи, да и среди станков может кто-то прятаться. Поглядев на ту собачку, уже не будешь спокойно тут расхаживать, в уверенности, что в случае чего легко снесешь башку беспокойнику. Нам бы индикатор какой, как тот солдатский бобик, хоть и трус патологический, зато мертвечину чует и во весь свой страх реагирует. Но нет у нас собаки, может кошек припахать. У них, конечно, главное чувство не нюх, а слух. А мертвяки, когда стоят неподвижно, наверное, и не шумят при этом. Но, может, и кошачий нюх нам поможет. Маш, там как у тебя? Тихо? Тихо. Тогда слезай, бери серого и тащи к нам. Думаешь, он умеет мертвяков искать? Хрен его знает. Может, он их хотя бы боится, особенно если они собаки. Сейчас притащу. А чего серого? Он и без мертвяков от каждого шороха подпрыгивает. А белка, если врываться будет, тебя же и издерет. Пришла Маша, притащила кота. Кот в незнакомом месте пришипился, скрючился на руках и только головой вертел, как радиолокатором. Идем. Я с топором и пистолетом впереди, Иринка с ружьем за мной, Маша с Серым, как одна боевая единица. И Дима, как фриц на зачистке, автомат в руках, шапка на лоб надвинута, только шеврона с орлом не хватает. Кот сидит молча, не вопит, жрать не просит, но и не дергается вроде. Углы просматриваются хорошо, никого нет, прошли по гаражу. За шкафы и верстаки заглянули, мех участок проверили. Никто за станками не сидит. Осталась бытовка и помещение для клиентов, самые людные, тесные и непросматриваемые места. И темные к тому же, выключатели, если есть, то внутри. Возле бытовки кот напрягся, уставился в темную дверь и начал пока деликатно, но вполне явственно вырываться. «Дай-ка ружье». «Опять все сам». Я просто лучше это умею, и куртка у меня толще. — У меня в рюкзаке кольчуга лежит, — напомнил Дима. — Если там обычный мертвяк, кольчуга не очень нужна, а если такой крокодил, то не поможет. — Почему это не поможет? Кости сломает, но до контакта с телом зубы не дойдут. Плохо, но не смертельно. — Без врача может и смертельно. — Тебе только спорить, — возмутила Иринка. — Горит нам, что ли, скорее туда залезть? Подождем, а ты тащи сюда кольчугу. Ждем. Дима за кольчугой. Маша у ворот контролирует двор. Утащенный от двери бытовки серый немного успокоился, но открытый двор его вновь напугал. Квартирный кастрированный котик, мягкая живая игрушка. Какой из него следопыт? Может, в той бытовке и нет никого. Был бы мертвец, давно к нам вышел бы. Или хотя бы попытался. Загремел бы чем-нибудь. Но лезть на рожон действительно глупо. «Стоим, ждем». Минут через десять вернулся Дима в кольчуге поверх свитера. В ярком освещении ремзоны кольчуга не сильно впечатляла. Ролевая, из алюминиевой проволоки. Так себе броняшка. Но у нас другой нет. Да и такая одна. Ружье отдали ему, я с автоматом, позади насыринка с двумя фонарями. Машку опять отправили сторожить тыл, на что она, кажется, начала уже обижаться. — Ничего, при такой жизни нам на всех веселье хватит и останется еще. Но ей это объяснять дольше, чем сама убедиться. Ничего в бытовке не нашлось. Включенная лампочка высветила десяток железных шкафчиков с одеждой, умывальник, кабинку туалета. Еще когда-то был душ, но давно. Так на что этот комнатный тигр насторожился? — Маш, давай опять кота. — Сейчас. На свету и с кучей нас бытовка серва уже не пугала. Он так же сидел и озирался, но вырываться не пытался. «Попробуй его мимо шкафов пронести». Кот не реагировал. «Напугал ты нас, животное!» «А чего напугал?» Животное негромко вякнуло, типа «Ну, бывает, стоит ли об этом?» «Лучше бы еще полбаночки консервов предложили». «Стоп! Туалет! Его мы не проверили. А если там? Может, там мертвяк стоять молча и не колотиться? Хрен его знает!» Мало ли, какие они бывают. В Москве-то на улицах одни куда-то брели, а другие стояли. Туалет не проверили. Значит так, Иринка с дробовиком целится в середину двери. Если там кто есть, кортеч его хотя бы откинет. Маша выцеливает голову. Дима целится вниз, если там собака. Ну, а я открываю дверь. Дверь заперта. Уже подозрительно. Кто-то укушенный спрятался в сортире и там окочурился. Похоже на то. Если сейчас по нему из трех стволов шарахнут... Сортира тут больше не будет, а он нам еще пригодится. Не бегать же по-чукотски в поле каждый раз. И подморозить, как бывшего охранника, в холодильнике не выйдет. Тепло тут, и даже через открытые ворота выстужаться будет долго. Там почти точно мертвяк, но если мы его расстреляем, лишимся сантехники. Какие-нибудь мысли есть? У меня есть заморозить. А как? Огнетушителем. И действительно, углекислотный огнетушитель дует потоком очень холодного газа, иногда даже с конденсатом, сухим снегом из с твердой углекислоты. Но хватит ли его, чтобы остудить целый сортир с находящимся там живым трупом? Но почему бы не попробовать? Огнетушители тут должны быть. Машины кругом, бензин, смазка, сварка. Есть ли углекислотные? От порошкового толку не будет. Огнетушитель нашелся. оу Оу-5. Внушительная такая колбасина с раструбом на шланге. В несколько ударов топора я вырубил в фанерной дверце отверстие. Дима сунул раструб и нажал рычаг. а где тушитель зашипел. Серый пулей подорвался и метнулся в дверь, только мелькнувшую и тени видно было. Вот, блин, напугали котейку. Маш не ободрал. Рукав порвал, трус психованный. До тела не достал. Ну и фиг с ним, жрать захочет придет, всю дорогу тоскливым мяпковший. Почти у меня на духом кот хоть и вызывал сочувствие, но больше в виде желания придушить, чтобы не мучился. Бедный серый, всю жизнь дома жил, а под старость такая встряска. Ему полезно, может похудеет немного. А если тебя так? Нас всех уже так. Ладно, пошли наружу, а то надышимся углекислотой, она без запаха незаметно с ног валит. Беспокойник в сортире действительно обнаружился. Похоже, из посетителей, без спецовки и руки не испачканы. Тоже с укусом на ноге. Заморозить его огнетушитель толком не заморозил, но двигался еле-еле, надышался, что ли. Или после собаки-зомбаки обычный зомби уже не кажется серьезным противником. Хрусть, выноси готовенького. А ведь придется реально выносить, не оставлять же скелет в клозете. Только вот рукавички надену. Рукавичек в бытовке обнаружилась целая коробка. Хотя стоит ли за него вообще руками, браться есть же веревка. Только что в боксе видел буксирный трос, плоскую, удобную стропу. Пропустить под руки и волоком вытащить, а пол потом из шланга помыть. Вон слив в углу виднеется. Все уже придумано. Вышел в основной бокс с тросом, уже уверенно, как к себе домой. И только выйдя, подумал, что не стоит вот так, не закончив зачистки, как тут же и в подтверждение откуда-то сверху с лесенки на антресоле, Прямо на меня уставились немигающие глаза. Твою мать! В первый момент я даже и не подумал, что можно просто отскочить назад и уже правильным построением вернуться и вынести беспокойника. Я полез за пистолетом, а зомби полез за мной. Трудно сказать, кто бы успел раньше. Во второй момент я сообразил, что ничего не мешает мне попросту убежать. Что я и сделал. Отпрыгнул и выбежал во двор. «Атас! Мертвяк в боксе! Откуда вылезла это детская словечка?» Еще бы шуба прокричал. Где-то в подсознании выплыло видимо, как на стройке убегали от гонявшего нас сторожа. Да и орать не обязательно гарнитура же висит на шее, все и так слышат. «Один? Где? Куда движется?» Тут же хор в ответ. «Вроде один, вылез сверху с лесенки, движется, а никуда он не движется, свалился и в ногах путается. Этот как раз из персонала, в синей спецовке, вроде незнакомый, хотя поди узнай пару раз увиденного человека». в этой желто-синей перекошенной роже. Вернулся, схватил по пути полуося жигулей и, как Васька Буслай, оглоблей по башке поднимающемуся зомби и заехал. Приноровился уже, точно в темечко планцем. Еще один. А вообще пора кончать этот героизм. Вновь собрались тактической группой и прошли по всей территории сервиса. Не такая она и большая. Три подъемника в большом общем боксе, стенд с хода развала, электроталь к потолку подвешена, Тут мотористы работали. Дверь в станочный зал, расточник, токарный, два презерных, сверлильный. Полный набор, зуборезного разве что не хватает. Ну кто же на сервисе зубчатки резать будет? Окна на этой стене высоко и закрыты внушительной решеткой. В боковой стене дверь, к ней же загибается коридор от основного помещения. Тут рецепшн и проход в бытовку отсюда же.